Итак, мы подошли к концу рассказа о некоторых необычных явлениях, происходящих в нашей Вселенной. Мы нарисовали лишь общую картину, не останавливаясь на ее деталях. На каждое с величайшим трудом обнаруженное явление приходятся десятки других, пока еще скрытых. Их изучение — дело ученых следующих поколений. Автор полностью отдает себе отчет в том, что он коснулся лишь очень немногих из этих любопытных, едва заметных объектов, лежащих почти за пределами известной нам Вселенной. Ученые постепенно узнают о существовании все большего числа объектов, которые волнуют их воображение и заставляют все глубже проникать в этот неведомый нам мир. Из всего сказанного следует, что на астрономическом горизонте еще много загадочных явлений и объектов, изучение которых могло бы выявить действие новых, пока неизвестных законов природы, подтверждающих или не спровергающих существующие теории. Очевидно, что открытие и изучение объектов, о которых мы рассказали в этой книге, уже внесло существенный вклад в наши знания. Сегодня мы являемся свидетелями невиданного развития техники астрономических наблюдений, значительно расширяющих наш кругозор. Мы являемся свидетелями расцвета космической эры. Сейчас мы имеем возможность наблюдать излучение астрономических объектов с помощью ракет, поднимающихся высоко за пределы поглощающего слоя земной атмосферы. Мы уже наслышаны о ракетах с инструментами на борту, и небольших астрономических обсерваториях, обращающихся вокруг Земли, при помощи которых удалось обнаружить до сих пор неизвестные небесные тела. По мнению некоторых ученых, один из таких инструментов — рентгеновский телескоп — может в конце концов оказать на развитие астрономии значительно большее влияние, чем пятиметровый телескоп Хейла на Маунт Паломар. Рентгеновские телескопы позволяют обнаружить на небе большое количество источников рентгеновского излучения. Однако при объяснении особенностей этих объектов астрономы пока еще испытывают затруднения. Неполнота знаний создает ложные надежды и иллюзии. Эти знания представляют собой синтез наблюдений теоретических расчетов и гипотез. Рентгеновские телескопы не единственное оружие астрономов. Он ищет дополнительные средства для обозрения неба, которые, возможно, позволят ему совершить весьма важный шаг в познании свойств наблюдаемых объектов. Мы не ошибемся, если скажем, что небесное излучение всегда оказывает на нас воздействие. Рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение глубоко проникает в наши тела и еще глубже в наши мысли, даже если они не регистрируются тонкой пленкой сетчаткой глаза. Ученые ошеломлены изобилием необычных явлений, которые, подобно метеорам, вспыхивают на их горизонте. Наблюдая гигантские галактики, они приходят к выводу, что энергия, излучаемая в процессе чудовищных взрывов, ничтожна по сравнению с той, которая выделяется в наиболее мощных взрывах сверхновых. По мнению ученых, астрономические объекты с массами в миллион солнечных масс, по-видимому, играют важную роль, определяющую активность взаимодействующих галактик. Астрономы пока тщетно пытаются определить место галактик Сейферта в общей схеме Вселенной. Они стремятся объяснить наличие сверхмощных радиоисточников, однако пока могут предположить единственное. Ядра галактик, возможно, содержат несколько сверхмассивных звезд, каждая массой в 100 миллионов раз превышающей массу Солнца. Ученые обдумывают роль нейтриновой эволюции Солнца и звезд. А как объяснить невероятно бурную активность ядер взрывающихся галактик? Согласно расчетам, наблюдаемый выход энергии в этих процессах в сотни раз больше, чем вся энергия, излучаемая 100 миллиардами звезд Млечного Пути. Картина усложняется тем, что этот необычный источник энергии, по-видимому, сосредоточен в очень малой области ядра. Каков механизм направляет струю плазменных сгустков из галактики, и что приводит к образованию контрструи? Это лишь... Краткий перечень невероятных явлений, сотрясающих нашу Вселенную, без объяснения их происхождения или места в природе, так как, к сожалению, мы лишены возможности экспериментировать с ними. Описание и объяснение необычных космических явлений, приведенные в этой книге, в значительной степени весьма умозрительны, и, возможно, мы несколько уклонились от истины. Уже сейчас некоторые объяснения оказываются неприемлемыми, так как выглядят либо слишком грубыми, либо недостаточно корректными. Но тем не менее они как-то описывают наблюдаемые объекты. Многие космические объекты буквально будоражат нас. Ученые каждой большой страны на Земле наблюдают их, размышляют о них и пытаются дать хоть сколько-нибудь разумное толкования к существованию. Но мы понимаем, что даже при самых больших усилиях это всего лишь попытки объяснить только слегка приближающие нас к реальности, и до точного описания еще очень далеко. В нашей книге мы затронули весьма малую часть небесных объектов, о существовании некоторых из них мы лишь догадываемся по слабым знакам посылаемым ими. Мы можем лишь размышлять о природе этих объектов, нарушающих, как нам кажется, границы известной нам Вселенной. И многие наблюдаемые нами объекты все еще не подвластны ни нашим размышлениям, ни нашим теориям. Но мы должны размышлять и строить теории, даже если впоследствии выяснится, что они не согласуются с фактами. Если ученый не будет размышлять, если он не будет наблюдать и экспериментировать, если он не будет задумываться, то он никогда ничего не сможет познать. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгоруправления ВОЗ. Москва. Май 1982 года. Читала Щевелева.